Траки грустно покачал головой. «Ну что ж, как будто все сходится. Но не могу поверить, что Даннет... Хотя, ну, кто его знает. А насчет выпивки они ничего не говорили? Мистер Даннет? А что, его тоже в чем-то подозревают?» Траки ответил уклончиво, прекрасно зная, что это лучший способ заинтриговать Роди. «Про мистера даннет я ничего не знаю. Так что насчет выпивки?» Они Говорили очень тихо. «Кое-что я уловил, на немного. Насчет выпивки ничего». Карлову перевел вместе в данный ту с фотопленкой, которую он подменил его, кажется, так. Я толком не понял, о чем речь. Ну, это нас вряд ли интересует, сказал так я. А вот все остальное, да. Так что теперь смотри в оба, ладно. Вроде мгновенно вырос в собственных глазах, но тщательно это по-мужски кивнул и ушел. Но и Бауэр. и Тракия поглядели друг на друга с перекошенными от ярости лицами. Сквозь тиснутые зубы Тракия прошипел Кенналья. Он подменил кассеты, и мы засветили пустую гамку. Вечером того же дня Данна и Генри сидели в укромном уголке вестибюра гостиницы частини. Вид у Данны-то, как обычно, был загадочно бесстрастный, Генри выглядел слегка озадаченным, хотя, призвав на помощь всю свою природную смекалку и проницательность, пытался реально оценить ситуацию и понять, что стоит за конкретными словами. При этом он изображал из себя простачка. «Да, мистер Даннет, вы знаете, как подать свой товар, в тоне слушалось уважительное восхищение более высоким интеллектом, но Даннет не попался на эту удочку». Если вы имеете в виду, Генри, что свою мысль я изложил ясно и четко, тогда будем считать, что я с вами согласен. Что скажете, да или нет? Господи, мистер Даннет, вы что же, и подумать мне не дадите? Едва ли тут есть о чем думать, Генри терпеливо объяснил Даннет. Все очень просто, да или нет, то никаких проблем. Генри продолжал играть в простачка. А если я скажу нет, ну, не надо торопить события всему свой черед. Генри стало как-то неуютно. Не очень мне это нравится, мистер Даннет. Что именно, Генри? Ну, как бы, вы не шантажируете меня, не угрожаете меня, а? Казалось, Даннет мысленно считает до десяти. Вы ищете там, где ничего нет, Генри. Извините, но это просто чушь. Как можно шантажировать человека с безупречной репутацией? А ведь у вас, Генри, репутация безупречная, верно? Из какой стати я буду вам угрожать? Как я могу вам угрожать? Он сделал долгую паузу. Да или нет? Генри вздохнул, признал поражение. Да, черт погиби, да, что я, собственно, теряю. За пять тысяч фунтов... И работу в нашем марсельском гараже я могу запродать. И собственную бабушку, упокой Господь ее душу. Но это не потребуется. Даже будь такое возможно. Единственная просьба – полное молчание. Вот справка о здоровье от местного доктора. Здесь сказано, что у вас прединфарктное состояние. И вам нельзя заниматься тяжелой работой. Например, водить трейлер. Ну, в последнее время я и вправду чувствую себя не бог есть как. Даннет позволил себе едва заметную улыбку. Я так и думал. А мистеру Макклпина про это известно? Ну, станет известно, когда вы расскажете. Покажете ему заключение врача, и что он на это клюнет? Если вы имеете в виду, будет ли этого достаточно, то да. Он просто не сможет вас не отпустить. А можно спросить, из-за чего весь этот сыр Нет. Вы получите пять тысяч фунтов... за то, чтобы не задавать вопросов и держать язык за зубами. Отныне и вовек. Вы очень занятный журналист, мистер Данет. Да, очень. Я слышал, вы работали бухгалтером в Сити. Почему вы оттуда ушли? Эмфизема, болезнь легких Генри. Да, да, болезнь легких. Что-то вроде моего прединфарктного состояния, да? Ну, в наши дни стрессов, перегрузок, Генри. Идеальным здоровьем Могут похвастаться немногие. Это прямо благословение Господне. А теперь вам надо повидаться с мистером Махалбином. Генри ушел. Да, что-то черкнул на листке бумаги, написал адрес на вместительном светло-коричневом конверте, сделал пометку «Срочно» в верхнем левом углу, положил внутрь листок, микропленку,